Глава 5 До депо Юг они добирались почти неделю. Форд наслаждался каждой минутой и даже привык к мысли о том, что мытье придется отложить. По большей части он сидел впереди с Билли, а Билл торчал в жилом отсеке и дулся. Эвелина летела вперед, а Билли рассказывал Форду всякие истории и учил водить танкер. Это было труднее, чем управлять трактором, но не настолько, насколько Форд думал поначалу. «Смотри-ка! Научился держать Эвелину на дороге!» — расхохотался Билли. «А ты силен для своих лет! Крошка Билл еще не может рулить! Зато я в навигации с побольше тебя!» — заорал за дебил, и было слышно, что он кипит от ярости. «Это он правду говорит!» — кивнул Билли. «В жизни не видел такого штурмана!» Я почти всегда прошу его разобраться в координатах. Если заблудишься или в шторм попадёшь, крошка Бил будет очень, кстати. Он робко обернулся, убедиться, что Бил не смотрит, расстегнул кармашек на пиджаке костюме и вытащил пузырёк. Быстро вытряхнул две красные пилюли и проглотил. Что это такое? спросил Форд. Фредди, не спи, замёрзнешь, полушёпотом ответил Билли. «Готовлюсь к ночной смене только и всего. Попробуем установить новый рекорд от Монса Лимпуса до Депо». «Нам некуда спешить», — сказал Форд. «Правда, правда?» «Нет, есть куда», — возразил Билли. И Форд заметил, что ему не по себе. «Повеселились, и ладно. Но твои-то наверняка тебя ищут. То есть утащить тебя из-под носа у мамочкиных сынков — это, конечно, правильная затея». «Но мы же не хотим, чтобы тебя считали мёртвым. Так ведь?» «Нет, наверное», — протянул Форд. Он печально поглядел на экран, на открытые просторы мироздания. Мысль о том, чтобы вернуться в трубы, вонючую темень коровников и сточных канав, повергла его в отчаяние. Наконец перед ними замаячило депо «Юг» — низкое ледяное плато над равниной. Поначалу Форд был разочарован. Он-то ожидал увидеть сверкающую белую гору, однако белли объяснил ему, что весь ледник запорошен красным песком из-за бурь. Через несколько часов, когда они подъехали поближе, форт заметил полосу белого тумана, над которой вздымался ледник. Потом из тумана появились два островка поменьше, по обе стороны дороги. «О, старики Джек и Джим!» — заорал белли «Видишь Джека с Джимом? Значит, уже близко Форд с интересом поглядел на них, а потом рассмеялся. Острова были похожи на двух бородатых великанов, высеченных из красного камня. Один сидел, уставившись в никуда, пустыми слепыми глазами и прижимал к животу что-то вроде кружки. Другой лежал на спине, мирно сложив на груди огромные лапища. — Откуда они тут взялись? — в восторге воскликнул Форд. — Приволок, ледник! — отозвался Билл, который тоже подошёл поглядеть. «Нет, — Нет-нет, расскажи ему, в чём дело? — расхохотался Билл. — Ты понял, это про Джека и Джима, двух дальнобойщиков из Австралии, про двух чуваков и холодное пиво. В натуре холодное, ну и так далее. Холодное пиво, холодное пиво для двух дальнобойщиков Джека и Джима. «Приходят парни в королеву, а там мамуля. Пивка, ребятки. Здесь пиво с пылу, здесь пиво с жару. Один стаканчик, и всё в порядке». «Влетели круто Джек и Джим. Горячее пиво не по ним. Холодного пива. Холодного пива для двух дальнобойщиков Джека и Джима. А космос, братан, как тёмный чулан. Чего там только нет. Мы его тряхнём». Мы пиво найдём холодного пива стакан. Холодное пиво, холодное пиво, Прям в глотку Джека, Прям в глотку Джима. Раздобыли весёлого пива бочонок, А дорогу на полюс парни знают с пелёнок. И в скале ледяною пробивают дыру, И бочонок туда опускают. Я тебе, старик, ни слова не вру. Ещё и не так бывает. И вот оно. Холодное пиво для двух дальнобойщиков Джека и Джима. залудили по кружке и по второй. Всё на свете перезабыли. И в белом тумане уснули по пьяни. И мороз их пробрал до костей. До самых костей незваных гостей дальнобойщиков Джека и Джима. Так и есть. Во льду с головой до пять Джек и Джим на полюсе нынче сидят. Поганая смерть. А не будь дураком, на Марсе грейся горячим пивком. А жили бы на австралийский лад, околели бы все подряд. Вроде двух дальнобойщиков Джека и Джима. Тут и песни конец про холодное пиво. Билли расхохотался безумным смехом, стуча кулаком по рулю. Билл только закатил глаза. «Пара валунов, только и всего» буркнул он а раньше тебе нравилась эта песенка заискивающим тоном протянул билли когда мне было три года да конечно отрезал билл развернулся и направился в жилой отсек вот что дай-ка ему твой запасной пик костюм в мой он не влезет раньше он всегда пел эту песенку со мной убитым голосом сказал билли форду они въехали в депо юг И снова форт ожидал увидеть дома. Но там их не оказалось. Только размытое изображение обтёсанной скалы на экране. Форд смотрел на неё, пока Билли помогал ему влезть в пи-костюм. «Там снаружи ещё холоднее?» — спросил форт «Ага», — кивнул Билл, доставая из тяного шкафчика три шлема. «Это же Южный полюс! Забыл?» «Слушай, он же тут в первый раз!» вступился Билли, подтягивая на Форде пряжки. «Так нормально?» «Вроде да... Ой!» — ответил Форд, потому что, как только Билли защелкнул все застежки, костюм сомкнулся вокруг, словно рука, и хотя в нем было тепло и удобно, все равно ощущение оказалось неприятным. «Что это он?» «Программирует сам себя, чтобы получше с тобой познакомиться», — объяснил Билли и взял у Билы из рук шлем. «Понимаешь, так он тебя защищает. Обнимает тебя покрепче и запускает пару-тройку сенсоров туда, где ты и не почувствуешь. Если что-то пойдёт не так, он попробует всё исправить, а если не получится, включит красную лампочку, чтобы ты знал». «Вот такую?» И Форд показал на красный огонёк, который мигал убили на панели костюма. «А? Да нет, это просто короткое замыкание. Или глюк какой-то. «Не обращай внимания. В последнее время он постоянно подаёт сигнал тревоги, когда на самом деле всё нормально». «Знаешь, папа, некоторые люди отдают костюм в ремонт, когда он ломается», — процедил Билл, натягивая свой шлем. «Это я так, к слову. Надеюсь, тебя это не шокирует?» Билли помог Форду надеть шлем, и Форд подумал. «Ах ты, тварь неблагодарная. Да я бы всё отдал за то, чтобы у меня был такой папа» но когда они вышли наружу, Форд забыл и про и пробили Он даже не почувствовал мороза, хотя от него перехватывало дыхание, поскольку пикостюм услужливо включил термостат. Депо юг заворожило Форда. С трёх сторон высились стены. Облачно-белые, с вихрящимися цветными полосами, словно на леденце. Зелёными, синими-синими-синими и сиреневыми. Все истёрты и обшарпаны в трещинах и выбойнах. Под ногами была мешанина из камней и камешков. От крошечных с горошину до крупных булыжников. Шлак и льдинок. А вокруг щиколоток вился белый туман. На ледяной стене там и сям виднелись надписи. Процарапаны или выдолблены. «Дальнобойщики рулят, окей?» «Драбадан Джонсон добрался сюда живым-здоровым». Или просто «Спасибо, марсианочка». Над нишей, выскобленной во льду, в которую кто-то поставил такую же статуэтку, как и в кабине красотки авелины Картинки тут были тоже. На зелёной полосе Форд заметил нацарапанную фигуру четверорукого великана с бивнями. Сзади послышался грохот. Это белли с Биллом открыли панель в боку танкера и вдвоём вытащили оттуда какой-то ящик. Форд пригляделся и увидел в руках у Билли лазерную пилу. белли включил её и пила зажужжала. «Отлично!» — гулко раздался в наушниках голос Билли. «Давай наколем льда!» Он подошёл к ближайшей стене. С усилием поднял лазер и исчез в белоснежном облаке пара. Секунду спустя из облака к ногам Билла выкатился здоровенный кусок льда. Билл поднял его, и тут же к ним подкатился второй кусок. «Тащи!» — велел Билл. «Если не поторопимся, папа по шею в лёд закопается Форд послушно потащил свой кусок задней части танкера, где виднелось подобие транспортера, и посмотрел, как Билл бросает на него льдину. Она быстро въехала наверх и грохнулась в загрузочную воронку на самом верху цистерны, подняв сверкнувшую на солнце радугу мелких ледяных осколков и пара. Форд в полном восторге поставил на эскалатор свой кусок льда, и у него вышло точно так же. А что из них получается? Конус сухого льда. — А ты что думал? — бросил в ответ Билл. — Потом мы везём их на базу поселений и продаём МСК. — Правда? — удивился форт А зачем они нам? — Здрасте! Для — Для мелиорации отозвался Билл. — Чтобы превратить Марс в Землю. — Айнэч, какого дьявола МСК здесь делает? Он повернулся и затрусил обратно вдоль трейлера, а форт направился следом, думая, — Вот как врежу тебе по носу! так -нибудь перестанешь его задирать но в слуху ничего не сказал и целый час они работали как автоматы таская к транспортеру куски льда. Цстерна была почти полной, когда гудение ледоруба внезапно умолкло. папа еще мало крикнул билл, но ответа не последовало. он со всех ног помчался к отцу Форд побежал следом обогнул танкер и увидел что бил стоит на коленях возле билли а тот лежит навзничь, и вокруг клубится белый туман. форт ахнул и кинулся к ним. Вся передняя часть пи-костюма Билли переливалась и перемигивалась разными цветами. Это включилась панель датчиков. Билл склонился над отцом и рукой разгонял туман, чтобы разглядеть панель. форт присмотрелся и увидел, что лицо у Билли обмякло, открытые глаза остекленели. — Что это с ним? — спросил форт Удар! — бесцветным голосом ответил бил Что такое удар? Какой-то сосуд взял, да и лопнул. Иногда случается с теми, кто слишком часто ходит наружу. Билл прижал ладонь к отцовской груди. В застёгнутом кармашке что-то было. Он открыл его и вытащил пузырёк с «Фредди не спи, замёрзнешь». бил несколько секунд глядел на него, а потом скривился, словно сдерживая слёзы. Он швырнул пузырёк в ледяную стену. Тот разлетелся в дребезги и красные пилюли раскатились по земле, словно капельки крови. «Так я и знал! Так я и знал, что он их наглотается! Так и знал, что этим кончится!» — закричал он. Форду хотелось заплакать, но он справился с собой и спросил. «Он умрёт? А ты как думаешь?» — съязвил Билл. «Мы же чёрт знает где! На самом южном полюсе! До ближайшей больницы неделя пути! Но вдруг нам удастся довести его живым!» бил развернулся к нему, и сверкающая ярость в его глазах потускнела. «Вдруг!» — произнёс он. «Пи костюм старается как может. У нас есть аптечка первой помощи. Только ты не понимаешь. У него там мозги тухнут». «А вдруг нет?» — отозвался Форд. «Надо попытаться. Ну, пожалуйста». «Всё равно он умрёт», — ответил Билл, однако ухватил Билли подмышки и попробовал поднять. Форт оттеснил его и легко поднял белли, абил Билл взял отца за ноги, и они вдвоем затащили белли в кабину. Там они уложили его на койку. И Билл полез в шкафчик за аптечкой. Он вытащил три герметичных пакета, наполненных разноцветными жидкостями. С одной стороны у них были крючки, а с другой длинные трубочки. Трубочки мальчик воткнул в специальные гнезда в рукаве костюма белли, а крючки подошли к петлям, прикрепленным снизу к верхней койке — так что пакеты висели над Билли. «Шлем снять?» — спросил Форд. Билл помотал головой. Он повернулся и вышел из жилого отсека. Форд ещё раз глянул на Билли, на мигающие огоньки и пустые мёртвые глаза, и направился следом. «Что будем делать?» «Пошли за лазером», — ответил Билл. «Нельзя его бросать. Он стоит месячного заработка». Глава 6 По дороге к полюсу Белли давал Форду немного порулить, но оказалось, что управлять загруженным танкером гораздо труднее. Мальчику понадобились все силы, чтобы развернуть Эвелину и выбраться на дорогу. Но всё равно, когда они проезжали мимо Джека с Джимом, на приборной панели вспыхнул и запищал сигнал тревоги, поскольку танкер вильнул и едва не зацепил одного из великанов. В конце концов Форду удалось вывернуть руль, и проехать между валунами на малой скорости. «А нельзя? Ну, послать отсюда сигнал бедствия?» — спросил форт Билла. Билл скорчился в дальнем углу кабина, уставився на экраны. «Никто нас не услышит!» — горько отозвался он. «Между нами и Монс-Олимпусом полпланеты. Ты заметил по дороге вышки ретрансляторы?» «Нет». «Правильно, потому что их тут нет. Зачем Орека их строить?» Кроме дальнобойщиков здесь никто не бывает, а если дальнобойщики гибнут, это никого не волнует. Мы берёмся за эту работу, потому что никому больше такое в голову не придёт, ведь это слишком опасно. Но дальнобойщики это известные придурки, им-то погибать не страшно». «Они не придурки, они храбрецы», — возразил Форд. бил презрительно покосился на него. После этого они надолго замолчали. Когда стало темнеть, у Форда болели все мышцы, так сильно ему приходилось напрягаться, чтобы удерживать танкер на дороге. Надвигавшаяся тьма была не такой страшной, как он думал, поскольку кто-то на несколько миль вперёд покрасил валуны вдоль дороги светоотражающей краской, и они красиво вспыхивали в лучах фар. Однако красотку Эвелину постоянно уводила влево, и Форд с пугом размышлял, не разладилось ли у неё рулевое управление, когда по дороге впереди, словно крадущаяся стайка привидений, потянулась песчаная поземка. «Кажется, ветер поднимается», — заметил Форд. «Тебе кажется, вундеркинд?» бил ткнул пальцем в сторону датчика на приборной панели. «А что? А то, что мы едем прямиком в центр песчаной бури!» Отрезал Билл, и тут они услышали донесшийся сзади пронзительный писк. Билл метнулся на корму, форт остался за рулём. «Только бы Билли не умер! Прошу тебя, марсианочка, помоги нам, если ты только есть на белом свете!» Билл вернулся и забрался в кресло. «Давление падает! Пикостюму нужно было, чтобы кто-то подкрутил вентиль!» «А почему давление падает?» «Да потому что буря будет очень сильная!» Усталым голосом отозвался бил «Сворачивай-ка с дороги и бросай якорь!» «Но нам надо доставить твоего папу в больницу!» «Ты что, думал, мы будем неделю ехать и не спать? Фредди-то у нас теперь нет! Нам нужно пересидеть бурю, чтобы не случилось! Пять к уже близко. Может, успеем туда?» До станции правда осталось всего двенадцать километров. И пока танкер с рёвом нёсся вперёд, становилось всё темнее. Форт уже слышал вой ветра. Он вспомнил, как Билли рассказывал о призраках погибших дальнобойщиков, которые фарами сигналили живым о миражах давних аварий. В вихрях песка возникали жуткие фигуры с развивающимися волосами. Они бросались под танкер, размахивая бестелесными руками. Форд вздохнул с облегчением, когда фары Эвелины, так и норовившиеся лететь с дороги, высветили наконец полукруг валунов. Станцию 550К бил запустил протокол якорь. Красотка Эвелина дёрнулась и тут же опустилась на несколько дюймов, словно присела на песок. Форд отключил питание. Двигатели умолкали. Мальчики сидели рядом в тишине, которую нарушали только вой ветра и стук гравия по обшивке. Они напоминали бы ребятам шум дождя, если бы они когда-нибудь его слышали. «Что нам теперь делать?» спросил форт «Пережидать!» — ответил Билл. Они сходили в жилой отсек проверить, как там бели. Без изменений. Разогрели что-то замороженное и съели, не разобрав, что это было. Потом вернулись в кабину и снова расселись по разным углам. «Нам и правда никто не поможет», — произнес наконец форт «Неужели Ареко не пошлет охрану нас искать? Ареко не отправит мамочкиных сынков куда попало» бурхнул Билл, глядя в темноту. «Охранников же мамочка нанимает!» «А кто она такая, эта мамочка?» «Та самая леди, которая откопала алмаз и разбогатела», — ответил Билл, — «и купила Монс Олимпус. Все думали, что она свихнулась, потому что тогда это был просто огромный валун, на котором никто не мог ничего вырастить. Но она додумалась пробурить его до магмы и выстроила электростанцию» и сдала гору в аренду людям с Земли. Вот почему у Монс-Олимпуса доход больше, чем у Ареку и у МСК. — МСК и не гонится за выгодой, — заявил Форд. — Мы хотим превратить Марс в рай. По договору после этого Ареку отдаст нам его в полное распоряжение. — Хочешь, давай поспорим, что Ареку нас спасать не станет, — предложил Билл. — Дальнобойщики никому не нужны, кроме других дальнобойщиков. А по их представлениям, «Помощь — это устроить папе пышные похороны, а потом надраться до поросячьего визга». «Ох», — только и смог сказать Форд. Белыско соглянул на него. «А ВМСК один за всех и все за одного? Правда?» «А как же?» — скривился Форд. «Вечно кто-то смотрит, чем ты занят. Всегда найдётся кто-нибудь, кто скажет, почему то, что ты собираешься делать, неправильно. Заседания совета затягиваются на полдня» потому что каждый хочет выступить и заявить, что то-то и то-то нечестно и несправедливо, и все твердят одно и то же. Бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Ненавижу!» — выдохнул он, удивляя силе собственных чувств. «А как это? Превратить Марс в рай?» Форд поглядел на Билла. Не издевается ли он? Но тот даже не улыбался. «Ну, ни коррупции, ни притеснений, и так далее. Говорят, тогда вода начнет падать с неба, и больше никому не придётся носить маски». Форт нагнулся вперёд и уткнулся головой в колени. «Мне всегда казалось, что тогда Марс будет, даже не знаю, весь в огнях. Если Марс делается таким, жить на нём станет спокойнее», — задумчиво протянул Билл. «Террасимиляция. Вторая Земля. Без огромных пустынь. А мне нравятся огромные пустыни» признался Форд. «И зачем делать из Марса вторую Землю? Почему нельзя оставить всё, как было?» «Тебе это нравится?» — Билл ткнул пальцем в экран, на котором не было ничего, кроме воющей тьмы и песчаные завесы. «На здоровье! А меня от этого выворачивает, ясно? Тонны непонятно чего только и ждут, чтобы нас прихлопнуть. И так всю жизнь. А папа на это только смеялся». «Зато вот теперь ему не до смеха, правда?» «И знаешь что? Если он умрёт, если мы отсюда выберемся, я же разбогатею!» «Да заткнись ты!» «Ну да, разбогатею», — сказал Билл, как будто сам не веря. «И ещё как! Танкер я продам!» «Папа отчислял деньги клубу дальнобойщиков, значит, там я тоже кое-что получу и...» «Ух ты, да мне же хватит на хорошее образование!» Может, даже на университет. У меня будет всё, о чём я всегда мечтал, и больше никогда не придётся сюда мотаться. — Так как ты можешь так говорить? — заорал Форд. — Ах ты, свинья! Только о себе и думаешь. Ты же говоришь о том, что произойдёт, если твой папа умрёт. Твой родной отец! а тебе наплевать! Твой отец — самый храбрый человек на свете! Он сам виноват, сам себе могилу вырвал! я его предупреждал! Дурак он был!» — заорал в ответ Билл. «Он ведь даже не умер!» И Форд в бешенстве кинулся на Билла. Тот отпрянул, вжался в спинку кресла, уворачиваясь от мелькающих в воздухе кулаков. Задрал ноги и легнул Форда. Форд упал с кресла, затем поднялся на четвереньки и снова двинулся на Билла, пытаясь загнать его в угол. Билл пригнулся и наносил Форду удары. «Один, другой, третий пока противник не подобрался настолько близко, что бил уже не мог вытянуть руку. Форд, схлипывая от злости, бил его со всей силы. Но как следует размахнуться негде, и оказалось, что малявка бил дерётся гораздо лучше. Когда от боли им пришлось разойтись, у обоих шла носом кровь, а у Форда начал заплывать глаз. Бормоча ругательства, мальчики расползлись по противоположным углам кабины и свирепо таращились друг на друга, пока их не убаюкал унылый вой ветра и перестук камней по обшивке. Глава седьмая Когда через несколько часов они проснулись, стояла мёртвая тишина. Форд закряхтел. У него болела скула и, к тому же, затекла шея от сна в неудобной позе. Он сел и модным взглядом обвёл кабину. Посмотрев на экраны, он понял, что не только ничего не слышит, но и ничего не видит. Экраны были тёмные. Форд перепугался и растолкал Билла. Билл мгновенно проснулся и огляделся. «Питание отключилось!» — сказал Форд. «Да нет! Мы бы уже померли!» — отозвался Билл. Он нажал какие-то кнопки на приборной панели и принялся изучать появившиеся на датчике цифры. Потом снова посмотрел на экраны. «Это ещё что такое?» Он показал на экран заднего вида, на котором сверху виднелась узкая светлая полоска. Даже не полоска, а сероватый треугольник с неровной нижней стороной, словно... «Песок!» — заключил Билл. «Нас засыпало! Над нами намело дюну!» и что теперь делать?» — спросил Форте и задрожал. Пикостюм решил, будто ему холодно и услужливо нагрелся. «Попробуем стряхнуть!» — ответил Билл. «Хотя бы часть!» Он завёл двигатели. Танкер дёрнула и тряхнула по всей длине. Красотка Эвелина тяжко вздохнула и приподнялась на несколько дюймов. Экран заднего вида ярко вспыхнул, и на нём появилось изображение осыпающегося песка. На левом экране тоже прояснилось. «Отлично!» — воскликнул Билл, заглушив двигатели. «Мы не погибнем. По крайней мере, здесь. Выберемся! Надевай шлем!» Они пошли на корму за шлемами. Билли по-прежнему глядел в никуда, хотя пи костюм успокаивающе мигал. Билл протянул руку куда-то за спину Форду и активировал шлюз. Тот придушенно загудел, но не сдвинулся с места. Биллу пришлось делать еще три попытки, пока шлюз, наконец, не поддался на уговоры и не приоткрылся на ладонь. В эту щель хлынул песок, а следом солнечный свет. Билл ругнулся, и, взобравшись на сиденье, стал толкать створку наружу. «Залезай сюда! Помогай!» Форд послушался и навалился на створку плечом. Снова посыпался песок, зато створка открылась настолько, что Билл смог ухватиться за край, подтянуться и червяком выползти наружу. Форд вылез следом, и через несколько секунд они с Биллом оказались на гребне дюны, засыпавший танкер. Билл вполголоса ругался. Форд не стал его за это упрекать. Они стояли на горе из красного песка и глядели на равнину из красного песка, бескрайнюю гладку, простиравшуюся до самого горизонта, и низкое утреннее солнце отбрасывало на нее их длинные тени. Солнечный свет был угрюмым с тусклым металлическим оттенком. Ветер был тонко и скорбно. — Где же дорога? — закричал Форд. — Засыпало! — бил показал на склону их ног. «Бывает иногда! Пошли!» Он повернулся и побрёл вниз по склону. Форд шагнул следом, поскользнулся, упал и самым недостойным образом съехал к подножию Дёны. Он поднялся, багровее от стада, но бил ничего не заметил. Он руками отгребал песок от танкера. Форд, увязая в песке, побежал ему помогать. Он начал было стряхивать песок с крыши танкера но при его прикосновении песок вдруг сложился во что-то вроде звезды. Форд испуганно одёрнул руку. Потом осторожно дотронулся до крыши кончиком пальца, и лучистая звезда сложилась снова. «Эй, погляди!» — форт рассмеялся и провёл пальцем по танкеру. И звезда снова появилась и побежала за его пальцем. «Намагнетился!» — бросил Билл. «Бывает, когда ветер очень сильный. Папа говорил это потому...» что в песке полно железа. От этого вся электроника летит. И очистить его трудно. Форд для пробы провел рукой по обшивке, но песок облепил ее, словно густой сироп. «Нам его никогда не разгрести», — сказал он. «Вот и нет! Надо только добраться до инструментов!» — пропыхтел бил «Тогда почти все отскребем». Вместе они минут за десять расчистили дверцу в багажный отсек бил сумел открыть её и вытащил две большие лопаты. Так что работа пошла быстрее. «Ну и ну, совочки! Нам бы ещё ведёрки с формочками, и можно строить замки!» Глуповато улыбнувшись, заметил Форд. «Это ещё что за чушь? На земле дети так играют!» Сэм рассказывал, что перед эмиграцией папа с мамой возили его в такое место, которое называется Блэкпул. «Представляешь?» Там было полно голубой воды, и она набегала на песок. Сэму дали ведерко и совок, и он строил замки из песка. — А у нас тут самый большой Блэкпул во Вселенной и самые большие совки, да? Только воды нет. — Разве можно строить замки из песка? — мрачно заметил бил работая лопатой. — Они тут же на тебя рухнут. — Не знаю. Наверное, песок должен быть мокрый. А зачем мочить песок? Не знаю. Наверное, никто специально этого не делает. Просто само получается. Понимаешь, на земле полно воды. Она там у них везде просачивается. Так мне Сэм говорил. Белугрюмо помотал головой и налёг на лопату. Они откопали задние колёса танкера, и тогда Форд сказал. Как ты думаешь, почему вода на земле голубая? Здесь она зелёная или бурая? «Никакая она не голубая!» — буркнул Билл. «А вот и голубая!» — возразил Форд. «Я видел голограммы. Сэм показывал. Голубее небо. Голубая, как голубая краска». «На самом деле вода бесцветная!» — ответил Билл. «Она только кажется голубой. Это из-за воздуха!» «Вроде бы». Форд надулся, ушел на другую сторону танкера и стал там яростно вгрызаться лопатой в песок бормоча а вот и голубая. Не была бы голубая, не сделали бы голубую комнату. И во всех песнях и сказках она голубая, ну или синяя. Вот так-то, знайка за знайка». Он забыл, что бил прекрасно его слышать через переговорник Пикостюма, так что даже вздрогнул, когда в наушниках раздался его голос. «А, в песнях и сказках? Ну-ну, иди, сунь морду в дюну, кретин!» Форд только зубами скрипнул. Разгребать песок вокруг танкера пришлось долго, потому что дело пошло быстрее, только когда ветер немного утих. Но в конце концов мальчики забрались обратно в кабину красотки Эвелины и завели двигатели. Танкер рванулся из дюны, и Форд с усилием вывел его на склон, покрытый волнами песка. «Отлично! Ну и где тут дорога?» — спросил он. «Вон там!» — показал Билл. Ты что, не помнишь? Мы встали под прямым углом к дороге. Она тут. Просто ее замело. Езжай прямо вперед. Форт послушался. Танкер с ревом помчался по песку. Они ехали пять часов. По песку, потом по гравию, потом по каменистой равнине. Но не увидели ни следа двойного ряда валунов, который рано или поздно появился бы, если бы они ехали по большой дороге. Бил, внимательно глядевший на датчики, становился всё бледнее и молчаливее. Надо остановиться, сказал он наконец. Что-то не то. Мы сбились с дороги, да? уныло спросил Форд. Да. Мы заблудились. Почему? Наверное, из-за бури навигационную систему заглючила. Кругом полно всякой намагниченной дряни. Починить можно? «Можно перезагрузить», — ответил Билл. «Но перенастроить всё равно не получится, потому что я не знаю, где мы. Так что смысла в этом нет». «Твой папа говорил, что ты отличный штурман», — воскликнул Форд. Билл уставился на свои ботинки. «Никакой я не штурман. Просто он так думал». «Ну здорово!» — закричал форт «И кто тут кретин, интересно? Что нам теперь делать, профессор?» «Заткнись, — Заткнись, отозвался бил Помолчи. Нам нужно на север, так? А солнце восходит на востоке и садится на западе. Значит, если ехать так, чтобы солнце всегда было слева, то направление будет более или менее правильно А ночью? Если пыль осядет и небо будет ясное, можно ориентироваться по звездам. Форд приободрился. — Я много смотрел на звезды, — признался он а потом мы увидим впереди гору, да? Монс-Олимпус! Ну да. Поехали!» Форд снова нажал на газ, и красотка Эвелина рванулась вперед. «У нас все получится. Если бы Билли заблудился, он бы не испугался, правда?» «Правда», — неохотно согласился Билл. «Да, потому что он бы просто нацелился на горизонт и поехал, вжиг и не дергался бы из-за всякой ерунды. Он никогда ни из-за чего не дёргался, вполголоса проговорил Билл, и сразу стало ясно, что особенно разумным он такое поведение не считает. Дёргаться глупо, заметил Форт, и в его голосе послышались звонкие истерические нотки. Будем живы, не помрём, верно? Главное, главное, главное жить по-настоящему. Я мог бы всю жизнь бродить по трубам и никогда-никогда не увидеть всего того, что я увидел, когда сбежал. Столько неба, столько песка, лёд, туман, разные цвета и вообще. Теперь, может, и удастся не превратиться в старикашку вроде дедушки Харди стабса Кому охота сморщиться и кашлять? — Не говори глупостей, — оборвал его бил Я бы всё на свете отдал, лишь бы быть сейчас на долгих акрах и делал бы там всё, что велено. Да и тебе туда на самом деле хочется». «А вот и нет!» — закричал Форд. «Знаешь, что я сделаю? Как только мы вернёмся, я пойду к папе и скажу. Папа, я ухожу из-за МСК. Сэм сумел, значит, и я смогу. Только на Землю я не вернусь. Марс — моя планета, я хочу стать дальнобойщиком и всю жизнь провести снаружи». Билл уставился на него. «Ты с ума сошёл!» — сказал он. — Думаешь, отец тебя так просто отпустит? — Нет, — ответил Форд. — Он схватит меня за ухо и попробует оторвать. — Неважно. Как только мне исполнится 9 я по законам МСК могу искать себе любую работу. — Сколько? 9 Форд побагровел. — По исчислению МСК у нас два земных года считаются за один. — Значит, сколько тебе сейчас? Билл ухмыльнулся. 6 Да, — признался Форд. — А ты заткнись, ясно? — Ясно. — Билл ухмыльнулся ещё шире.